Глава восемьдесят первая. Стопроцентная ведьма. Мы с Джексоном бросаемся туда, где видели драконов в последний раз. Но там стоит сплошная каменная стена. Мы начинаем ощупывать шершавые камни в поисках какого-нибудь скрытого рычага, который открыл бы потайную дверь. И внезапно моя ладонь касается плоти. Я вскрикиваю и отскакиваю назад. Это Флинт. «Как?» Начинаю я. Что вы делаете? спрашивает он, выходя прямо из стены. Перестаньте придуриваться. Чего вы тут застряли? Но, ну, похоже, мы не способны проходить сквозь стены. Зивер хлопায়т рукой по камню. Вот чёрт. Об этом мы не подумали. Флинтa барабачивается и обращается к Иден. Похоже, тут могут пройти только драконы. Иден тоже проходит сквозь стену. Жуть. Бабушка не говорила мне об этой проблеме. Может, она не знала? У вас есть какие-нибудь идеи? Джексон выходит вперёд и говорит: "Отодвиньтесь, и дайте попробовать мне". Расставив ноги, он вытягивает руки вперёд, как человек, пытающийся сдвинуть с места диван или шкаф. Только перед ним не мебель, а каменная стена, до которой от него футов 5. Ну надо же. На это я точно хочу посмотреть. Ворачивает Хатсон и становится рядом с братом. Мой младший братец собирается сдвинуть стену в подземелье. Я понимаю, что к чему, только когда земля под моими ногами начинает дрожать, а с потолка сыплется каменная крошка. "Перестань", кричит Мейси, и к счастью, Джексон перестаёт. "Знаешь, Джексон, думаю, не стоит ломать эту стену". Может, для драконов она и является всего лишь иллюзией, но для нас она очень даже реальна. Ты можешь вызвать тут обвал. «Но как же нам пройти сквозь неё?» — спрашивает Зивьер. «А не кажется ли вам, что лучший способ избавиться от волшебной стены — это использовать магию?» — говорит Хадсон, подойдя к стене и прислоняясь к ней плечом, и поднимает бровь. «Если бы только у нас под рукой имелась ведьма...» Я показываю ему язык. Затем смотрю на мою кузину. Мэйси, как ты думаешь, ты смогла бы преодолеть магию этой стены? Она щурит глаза, раздумывая, но затем расправляет плечи и говорит: "Запросто". Сняв со спины рюкзак, Мэйси начинает рыться в нём. Достав восемь свечей, она расставляет их на равном расстоянии друг от друга, так что они образуют большой круг. "Станьте внутри круга". Когда мы оказываемся под защитой круга, она, использовав магию, зажигает свечи. Затем направляет свою волшебную палочку на стену и призывает на помощь стихии. В тоннеле начинает дуть слабый ветерок. Мэйси принимается на распев читать заклинание, при этом голос её звучит громче и громче. Ветер усиливается, и я чувствую капли дождя на лице. Ветер становится ещё реще. Пламя свечей выше, и земля под нашими ногами начинает трястись. Мейси раскидывает руки, поднимает лицо к потолку и говорит: "Иллюзии, иллюзии, останьтесь в стороне. Откройся дверь, откройся дверь в волшебной сей стене". Ветер завывает. Теперь он так силён, что мне кажется, сейчас он собьёт нас с ног. Пламя свечей взвивается к потолку. Молодец, Мейси. В голосе Хатсона звучит невольное восхищение, которого в нём обычно не бывает, когда он говорит о моей двоюродной сестре, как впрочем и о каком-либо другом. Мейси поднимает волшебную палочку над головой и продолжает произносить заклинание, говоря так тихо и быстро, что я различаю только три слова: жарче, чище и огонь. Вспыхивает молния. и я вскрикиваю, когда она бьёт прямо в волшебную палочку моей кузины. Но Мэйси и бровью не ведёт, она просто стоит, пока её волшебная палочка вбирает в себя энергию молнии. Только когда молния исчезает, когда ветер и дождь стихают, а огонь гаснет, Мэйси направляет волшебную палочку на стену, на ту её часть, где, по словам Иден и Флинта, должно находиться кладбище драконов». И моно невением руки высвобождает всю энергию, которую только что поглотила её волшебная палочка. Древняя стена дрожит и скрипит под напором магической силы, которую Мейси направляет в неё. Несколько секунд, мне кажется, что драконья магия устоит. Но затем падает первый камень, и стена начинает рушиться, кусок за куском. Но нас защищает магический круг Мейси. Вокруг сыплются камни, но ни один не проникает внутрь и даже не касается горящих свечей. И когда действие заклинания заканчивается и каменная пыль оседает, в стене зияет пролом. И в нём виднеется гигантская пещера.